Глава 33. В пятом часу в агентство вернулись Гера с Никанором. Невредимые, довольные поездкой, они принялись оживленно докладывать о проделанной работе. Они осмотрели двухэтажный особняк уважаемого человека, которого звали Игорь Иванович, пообщались с хозяином и прислугой – садовник, кухарка, уборщица. Пропавшая Алла с Игорем Ивановичем были женаты год, недавно родился сын, ему всего восемь месяцев. В комнатах оказалось предостаточно растений. С одним цветком в хозяйской спальне Герман договорился, и тот показал события пятидневной давности. Молодая женщина ходила по комнате в халате, вдруг что-то увидела в окне и выскочила из спальни. Угол обзора позволил увидеть, как Алла вышла во двор, после чего пропала из вида. За ограду она не выходила. При входе стоят камеры. Получается, что пропала она во дворе. Территорию обыскали до последнего сантиметра. Ни следа. Нянщица с ребенком приезжает мать Игоря Ивановича. Также помогают и кухарка с уборщицей. Сам хозяин в таком шоке, что даже не сообразит няньку найти. Детенок у него славненький. Никанор достал из нагрудного кармана гребенку и стал причесывать свои пышные седые кудри. вечно торчащие в разные стороны. «Да только не его помету этот щенок!» «Уверен?» – заинтересовался Феликс. «И в шоба!» – хитро улыбнувшись, старик показал на свой нос. «Нюх-то меня не подводит!» «Раньше Игорь был женат. Двадцать пять годков, как с куста. Детей там не было, – сказал Гера. Как его любовница забеременела, так он развёлся там и женился здесь». А дом он сам строил или готовый купил?» Сказал, что взял участок с домом, снес дом и построил свой. «Понятно. Феликс прошелся по секретарской. Мать его видели? Нет, она как раз уехала перед нами». «Мать не осталась с сыном и внуком пожить в такой ситуации?» «Нет», — ответил Гера, — «мы сами удивились». «А что прислуга?» «Держались спокойно». Никто ничего не видел, не знает, но Никанор утверждает, что уборщица Алия врет и скрывает что-то. Адреналину с нее поперло, как нас увидела. Цельный океан. Резко дунув на гребенку, старик сунул ее обратно в карман. Она там же проживает? Нет, вся прислуга приходящая. Тогда выясните поскорее ее домашний адрес, но так, чтобы хозяин не знал. а то прибьет раньше времени, не разобравшись», — сказал Феликс. «Что ж, на сегодня, пожалуй, все. Отпускаю всех. валис Али едут в театр, остальные отдыхайте. Никанор, утром позвоню за полчаса до того, как подъеду. Не проспи». «Ты поучи еще дедушку порядку». «Поучи», — проворчал Никанор. «Учителя кругом оповыискались». Домой Феликс приехал раньше обычного. Питомцы его не ждали, где-то гуляли по своим делам. Как обычно, сразу избавившись от одежды с ее пылью, запахом города и людей, мужчина долго стоял под душем, затем набросил халат и какое-то время вроде бы бесцельно ходил по комнатам. Затем сел в свое кресло в гостиной и стал смотреть на натюрморт, висевший в простенке. Так, с неподвижностью скульптуры, он сидел, пока не начало темнеть. Когда небо в окнах стало серым, Феликс начал собираться. Первым делом он прошел в спальню и снял со стены арбалет, висевший над изголовьем кровати. Упаковав оружие в чехол, где хранились запасные стрелы, он отправился в гардеробную, откуда вскоре вышел в черных брюках и водолазке. Мужчина обувался в прихожей, когда явились его питомцы. «И куда этот и собрался на ночь, глядя?» Сходу раскаркался по блиту. Что у тебя за сумка такая странная? На охоту съезжу, сухо ответил Феликс, обуваясь. Пора открыть сезон. А мы с тобой поедем, воскликнул Дон Виту. Обожаем охоту. К их удивлению, Феликс не стал возражать, лишь махнул рукой в сторону входной двери, что означало Идите к машине. Выехав со стоянки, Ауди С-8 цвета амулет направилась к выезду из города. На заднем сиденье лежал арбалет. На переднем устроились маленькие пассажиры. какое-то время в салоне царила тишина. Затем молчание прервал Дон Вито. «Посвяти нас в свои планы, дорогой, пожалуйста». «Слишком часто мне передают приветы, а я на них не отвечаю. Это невежливо». Феликс неотрывно следил за автомобильным потоком. В этот час дороги были перегружены. Вероятность нежелательной аварии значительно возрастала. Крыс настороженно поводил носиком, словно принюхивался к ситуации и пропищал. Неужто поддался на провокации? Это просто небольшая уборка, подобные существа вообще не должны находиться в городе. Мало того, что они сюда явились, так еще и плодят тварей, используя людей как расходный материал. Они ведь даже неполноценных вампиров создают, а упырей, кадавров для небольшой грязной работы. «Плодящие этих тварей, они разве не из твоего общества?» «Нет, это падальщики, низшая каста. Они служат в средней касте и вампирской элите, и живы пока нужны». «Значит, по своей инициативе они бы в городе не появились?» Встав на задние лапки, крыс вытянулся в столбик, норовя выглянуть в окно и посмотреть, где они едут. «Нет, конечно, они собственной волей не наделены». В таком случае ты отвечаешь на провокацию тех, кто их послал. Это просто небольшая уборка расплодившихся паразитов». «Правильно!» – каркнул Паблито. «Покажи им всем, кто в доме хозяин». Машина двигалась в сторону Балашихи. Немного не доезжая, Ауди свернула к частному сектору. Проехав поселок насквозь, Феликс остановился в темноте у лесополосы, заглушил двигатель, погасил фары. после открыл дверцу маленького холодильника расположенного под бардачком крыс с вороном не сдержали изумленных возгласов увидав внутри небольшие стеклянные бутылочки с кровью откуда и зачем это тебе воскликнул дон вито заехал по старой памяти на станцию переливания крови ответил феликс беря одну бутылочку и это не мне Сунув бутылочку в карман штанов, мужчина вышел из машины, открыл заднюю дверь и принялся расчехлять арбалет. Его питомцы тоже выбрались из салона и поинтересовались, каким образом они смогут поучаствовать в охоте. Посмотрим по обстановке. Взяв арбалет, Феликс закрыл машину и пошел к домам, держась неосвещенной редкими фонарями стороны улицы. На отшибе в рассеянном электрическом свете какой-то бесформенной горой возвышался дом с покатой крышей. Больше похожий на здоровенный сарай с хаотичными пристройками за высоким покосившимся забором. Остановившись поодаль, Феликс достал из кармана бутылочку и швырнул ее на асфальт перед забором. Стекло звонко разлетелось, кровь растеклась по земле. Не прошло и минуты, Как со стороны двора показалась долговязая черная фигура и направилась к кровавому пятну на асфальте. Как только фигура оказалась на расстоянии полета стрелы, Феликс вскинул арбалет и выстрелил.